За мной прибежали с вахты. Приехал Филипп Яковлевич. Пошел в ясли, ждет вас там. Нам разрешили войти в заветную комнату, где стояла кроватка Юрика. Филипп поднял на руки сына, рассматривал его, прижимал к себе. Крошка моя, отрада, сын. Он был не на шутку взволнован. Обратив ко мне растроганное лицо, произнес, как я тебе за него благодарен, лёля я тамара пришлось поправить его ересь чушь не может быть чтобы ты хоть на секунду подумала что у меня в жизни есть кто нибудь кроме вас есть мы трое и все больше никого ничего до конца моей жизни верь мне прошу верь и прости как глупо получилось прости в который раз на глазах происходила метаморфоза из суетного выспренного Он становился искренним, простым, да так мгновенно, что боль не успевала обжечь. «Скажи, что ты мне веришь во всем. Успокой меня. Веришь? Да?» Настойчиво повторял он один и тот же вопрос. Он умолял и требовал. «Верю», — ответила я, — потому что ничего другого вынести уже не могла, потому что было время осознать свое одиночество и потому еще, что была в тот момент сильна материнством. Спасибо. Я твое пристанище. Обопрись на меня. Доверяй мне во всем. Я не обману тебя. Мне сорок лет. Я так мечтал о сыне. Только теперь я обрел семью. Давай с тобой все обговорим. Времени на то, чтобы обстоятельно поговорить, никогда не хватало. Посещения были нелегальными, минуты подконтрольными страху. Собственному из-за тех, кто решался пропустить в зону. Филипп торопился сообщить главную новость. Он, наконец, развязался с Верой Петровной, уехал из Урдомы. Живет один. Даже географически, наконец, избавлен от нее. Именно так он намерен жить дальше и ждать нас с сыном, свою семью. Ждать, понятно, еще немало, но он продолжает хлопотать о моем освобождении, надеется на лучший результат. Рассказал, что работает теперь начальником санчасти крупного отделения. Он счастлив, он любит нас с сыном, так как никто никогда и никого не любил. От Веры Николаевны, с которой мы находились в камере внутренней тюрьмы МВД во Фрунзе, пришло письмо. Ей удалось найти мою сестру. Валечка жила в Москве. Я держала в руках ее адрес. Я растерялась написать младшей сестре, что нахожусь в лагере, осуждена, а за что? какая она, что понимает, что нет, не терпелась узнать, как сложилась ее жизнь. В конце концов, я набралась храбрости и написала. В ответном письме Валечка описывала, как из углического детдома была мобилизована на строительство газопровода под Москву. учиться в школе не пришлось. Жила в общежитии, зарабатывала мало. Понять случившееся со мной не может. Задавала простейшие вопросы, на которые я ответить не могла. Следовало написать ей о сыне, о Филиппе. Скрывать происшедшее не хотела и все-таки не решилась, отложила. Филипп уезжал в очередной отпуск на юг, в Весентуки, через Москву. Просил дать адрес сестры. Хочу познакомиться с Валечкой, ведь это твоя сестра. Я заколебалась и адрес не дала. Приехав в Москву, Филипп через адресный стол разыскал ее сам и навестил. Валечка была уже взрослая, девятнадцатилетняя девушка, однако мне виделась все тем же незащищенным подростком. Блокада, война, детдома и стройки, на которых она работала, сформировали ее на свой лад. Но письмо, в котором она описывала свое впечатление о Филиппе, потрясло меня. «Ты меня прости, милая», — писала она, — «но понимаешь, на меня что-то не очень хорошее впечатление произвел твой второй супруг. Может, он и хороший, ведь я его видела один раз. Пойми, я тебя жалею, мне трудно, но я была убита, когда он мне сказал, что есть сын. Он мне рассказывал, как ты живешь, как ходишь в морозы в телогрейке, рассказывал, чем вас кормят там в лагере, говорил, что безумно тебя любит но...» Как же он может ездить по курортам в Сочи, в Весентуки, если ты там, в лагере, работаешь и мучаешься? Лучше бы он тебе на эти деньги купил что-то теплое. В практицизме младшей сестры прочитывался суровый курс ее жизни. Было больно сознавать, что с 14 лет она в одиночку сражалась с военными и послевоенными трудностями. В прямолинейности ее суждений присутствовало достоинство И вполне определенные оценки и критерии. Следовало признаться себе в том, что мой приговор Филиппу и жизни еще не вызрел. Я еще не имела права его выносить. Каким бы затяжным и странным это не выглядело, это было именно так. Поистине, мера вещей – это сам человек, его отдельная судьба. С очередной комиссией для обследования колонны «Межок» приехал новый заместитель начальника лагеря Полковник Варш, приземистый, прочный мужчина, с густыми кустами бровей, был похож на танк. Заложив за спину руки, он высокомерно и отчужденно вышагивал впереди своей свиты. готовый тут же броситься, ответить на любой вопрос, остальные уважительно соблюдали дистанцию. «Идут, идут к нам!» — закричали мои опашники, стоявшие в карауле. К приходу комиссии велено было всех построить. Полковник Варш обходил строй. «Чисто», — заметил он, — «даже нарядно». «Жалобы есть?» «Нет», — дружно ответили гаврики. «Почему в других бараках нет такого уюта? Кто здесь сестра?» «Петкевич», — доложило местное начальство. «Вы?» — спросил он меня и приказал нарядчику. «Внести в список». Имелся в виду список на досрочное освобождение. Комиссия покинула корпус, проследовала дальше. Задержавшись в ожидании комиссии, я опоздала вовремя покормить Юрика. Едва не вышли, я привычным путем пробралась через дырку в заборе к яслям. Покормив сына, еще держала его на руках, когда ясельная обслуга оповестила. «Повернули сюда! Идут!» Варш увидел меня с ребенком на руках. «Чей ребенок?» «Мой» ах вот как полковник недокомментировал то что с очевидностью проступило на его лице он ошибся он обманулся во мне я не тянула на образцово показательную заключенную из списка вон произнес начальник с праведческой остротой которая меня увы не подводила я поняла что нем милость начальника не ограничится изъятием из списка. я ни на секунду не обольлась надеждой надосрочное освобождение, не поверила бы, даже оставшись в списках. Лишь бы не было хуже, вот что забеспокоило меня. С меня Александра Петровна спрашивала больше, чем с остальных медсестер. Теперь, когда заканчивался срок пребывания в ОП одной, затем и другой партии, и в ОП привели следующую для двухмесячной передышки, она распорядилась. Будете сидеть в комиссии по приемке больных. На этот раз мы сделаем все иначе. Всех рецидивистов соберем в один корпус, штрафной, чтобы остальным жилось спокойнее. В каждом корпусе по паре хулиганов неумно. «Кого вы определите туда медсестрой?» — спросили ее. «Как кого?» — Тамару петкевич Я подумал что это одна из ее коварных шуток, но сердце упало. Оказалось, она говорила серьезно. Значит, ее добрые отношение — миф? — Александра Петровна, меня в штрафной корпус? Но я не могу. — Сможете, — отрезала она. — Сможете. — Невероятно. За что? Я ничего не понимала. Александра Петровна делала вид, что не замечает моей паники. А я до смерти боялась уголовников. Пугали их порочные лица, землистый цвет лица, гнилые рты, набитые золотыми коронками глаза не принимающие сигналов других человеческих систем перед столом выстроилась очередь измученных натруженных тел худых отощавших людей большинство из них было вдоль и поперек расттатуирована на груди спинах животах руках галереи синих русалок, женских лиц зверей переплетений имен и афоризмов откровенно смачных одни их вроде бы стыдились другие как будто и не помнили, чем разукрашены. Сейчас все они жаждали двухмесячного отдыха с улучшенной кормежкой и только. Очередь дошла до бледного, изможденного урки. Я его сразу узнала. «Фамилия?» — спросила Александра Петровна. «Уж меня знаете. Львов». «Ну как же? Знаменитый Львов. Опять прибыл к нам. Что же нам с тобой делать?» дайте в ОП побыть чтоб снова здесь безобразничал не знаю не знаю все зависит от тамары владиславовны возьмет она тебя в свой штрафной корпус тогда так и быть поконтуйся немного а нет отправлю обратно и глазом не моргну как возьмете обратилась она тут же ко мне за львовым стоял Лавняев. узнала я и его Александре Петровне было неведомо то, что произошло несколько месяцев назад, когда эти уркачи находились на колонне. Вечером я сидела в бараке ишила для сына распашонку. Вошел второй, Лавняев. В руках держал шерстяной свитер. «Купите! Всего за тридцатку!» Свитер был пушистый, нежно-голубого цвета. Я представила себе, как он пошел бы Юрику, если его перевязать. Присланные Филиппом 30 рублей были под рукой. Я возьму. Отдав деньги, я протянула руку за свитером и в ту же секунду в барак буквально ворвался Львов. Я не знала о существовании неписанных уголовных сценариев. Имитируя негодование, Львов набросился на Оловняева. «Ах ты мерзавец! Украл мой свитер! Верни, а то убью!» По сценарию Львов должен был выхватить у меня из рук свитер. Таким образом и вещь, и деньги остались бы при них. Но со мной произошло что-то из ряда вон выходящее. Поняв, что это одурачивание, я выкрикнула «Не отдам!» и знала твердо «Действительно не отдам!». Дело было не в деньгах, а в факте шантажа, в осознании своей глупости. В глазах потенело. Самым важным из всех действий на свете было «Не уступить!». Женщины Барака перепугались. «Господь с вами! Отдайте ему! Отдайте!» Но я была не в силах внять разумному, здравому. Сорвавшись с привязи покорности, воспитанности, я была схвачена волной такой ярости, которая ведет в пропасть. На меня наступал побелевший с искаженным от бешенства лицом львов. «Убью! Убью!» Всеми силами души я ненавидела его в тот момент. Утратив над собой контроль, процедила. «Убей! Не отдам!» Страх был. Ненависть сильнее. Я схватилась с бандитом за все испытанное прежде. За уркачек, которые заносили в Беловодский доску, чтобы бить меня. За их грязную ругань, их издевательская «гони, платформа одна, гони!» За все уворованное ранее, за всю эту ежеминутно унижающую жизнь. Львов в злобе так тряхнул вагонку, что все посыпалось с нар на пол. В истерике стал рвать на себя рубаху, но звериным своим чутьем уловил, что перед ним, не уступающий ему в энергии бешенства Выбегая из барака, он опять грозил но ну, уберегись, убью!» Женщины смотрели на меня так, словно вообще видели меня впервые. Тихая, неизменно вежливая, и вот тяна, буря пронеслась. Все было позади, теперь меня ожег стыд. Как я могла, что со мной? Что-то похожее было однажды в юности, когда я заступилась за маму перед пьяным отцом. Вернувшись из страшной пустыни, где все, кроме ненависти, мертво, к нормальному, человеческому состоянию чувств, я не могла связать концы с концами. Там, за установленными разумом пределами, мир напрочь распадался. Под ним ей известным законом сила секла там все на лишенные смысла куски. Сейчас, во время комиссовки, все случившееся ранее пронеслось в голове. Вопрос, возьму ли я их себе в корпус, застал врасплох. Я ответила, не возьму. Постерившая мне авторитет и марку Александра Петровна подвела черту. Раз не берет, обойдетесь, пошлю на этап. Вопрос был закрыт, мне было не по себе. Не имея представления о той давней схватке, Александра Петровна могла понять все не так. В перерыве Лавнеев отозвал меня за огромную четырехстенную печь, стоявшую посреди барака. Там уже поджидал Львов. «Сестра, возьми нас в корпус!» Это прозвучало скорее просьбой, чем угрозой. «Чтоб хулиганили!» — храбрилась я будет порядок возьми дайте мне слово слово от самого факта их обращение стало чуть легче я была почти благодарна двум уголовникам вынужденно предложившим мне мир они пробыли в ооп целых два месяца ни разу не нашкодив у львова был туберкулез когда я встретила их обоих много позже на другой колонне они с удивившим меня почтением поднесли мне ко дню моего освобождения, сделанную собственноручно доску для разделки продуктов, деревянный молоток и совок. По какому принципу тогда укомплектовался штрафной корпус, я толком не поняла. В штрафники попадали 18-20-летние мальчишки, осужденные за военные провинности. Львов и Лавняев, которым было по 30, числились в стариках. Не помню всех историй и статей младших ребят. 18-летний Сережа Бекетов, мобилизованный в армию в 1944 году, был, к примеру, приставлен в Лейпциге охранять на разбомбленном складе рояле. Без сменщика. Не выдерживал. Засыпал. Инструменты раскрадывали. Сережа вкатили 7 лет. Виктор Лунев... Его одногодок был прикомандирован начальством к вагону с кофе, предназначенному для спекуляции. Командир с приспешниками выкрутились. Виктор получил семь лет. Мальчишки были обозленные и беспомощные. Дерзили надзирателям, сопротивлялись режиму. При одной из схваток с вохрой командир взвода крикнул им «Отбросы человеческие!» Они этого не забыли. хриплый и злой... Мальчишеской истерики кричали, что никакого добра на свете нет, все ложь, сволота и мразь. И тут же со светлыми глазами обнаруживали готовность к рыцарству и доброте. Когда вольно-наемный начальник Межокской санчасти зашел ко мне в дежурку с объяснением в чувствах и попробовал дать волю рукам, мне не пришлось толкать дверь. С другой стороны ее открыл Юра Страхов и, стуча зубами, прошипел. «Убью, негодяй!» Защитительный порыв мальчика-мужчины не забылся. Трижды залатанную им самим рубаху я заменила на новую, сшив ее из куска серой холстины. С чувством нежной дружбы, мало понятной окружающим, встречались мы и потом на других колоннах. Как же тут быть с мерой вещей? В корпусе штрафники быстро наладили дежурство, распределили обязанности, У Александры петровны я выговорила право посылать их подрабатывать в хлеборезку на кухню в коптерку они голодно и жадно уничтожали все что напоминало еду отношения у нас установились вполне доверительные Готовность ребят сделать барак на два месяца своим домом была заразительна изоляция от внешнего мира и молодость стали союзниками их усердия чтобы отапливать барак нам выдавали все те же пропитанные водой кругляши. Огонь не справлялся с ними. Где-то на свалке я отыскала ржавый топор. Мальчики сделали топорище. Мы выставили дозор и начали колоть поленья. Не уследили. Накрыл комендант. Привел в охру. Топор отобрали. Кто его принес? Я. Перебивая меня, Виктор Лунев закричал. «Неправда! Это я нашел топор!» Меня посадили в один изолятор на трое суток, Лунева — в другой. Ребята караулили, когда меня выведут кормить сына, чтобы вручить сэкономленный ими хлеб, восполнявший штрафные 300 граммов. Удивительный это был набор, а не штрафной. В ту пору мне казалось, что постоянно, без отдыха, надо совершать что-то полезное, доброе, и тогда уцелею и я, и сын, и жизнь». Я получала потом не один треугольник-письмо. Вы научили меня отличать белое от черного. Если б я не встретил здесь такую сестру, как вы, я бы погиб. И для меня с сыном это было определяюще важно. Далеко не все было идиллией. Появлялись, сменяя друг друга, приходившие с этапом рецидивисты. Страшные. Некий Кондратов обещал непременно меня зарубить топором. Причин не было, просто ненависть. Кому придется. Моим упованием, моей надеждой было единственное. Сын, он был и настоящим, и будущим. Я прижимала его к груди, и мир светлел, все приходило в согласие. Он заливался смехом, взмахивал ручонками, будто хотел взлететь. Прорезались зубки, и, наконец, было произнесено... Заветное слово «мама». Настал день, когда Юрик сделал свой первый шаг. Личико стало невероятно серьезным, затем рассеялось. Он осознал шаг как собственное деяние, сам же его оценил и остался необычайно доволен собой. Замерев, я шептала ему «Ну, еще, еще, ну, ко мне!» Глядя мне в глаза, сын заносил ножку на второй шаг и с заливчатым смехом валился прямо мне в руки. Хотелось оповестить об этом весь мир. Я бежала к Ольге Петровне Тарасовой. «Юрик сделал первый шаг!» Возвращаясь в барак, писала сыну письма-дневники, обещая в них. «Мы с тобой будем вместе лазить по деревьям. У нас дома непременно будет рояль и много музыки». Мы с тобой выправим нашего отца. Филипп, в свою очередь, подтверждал. Вот уже полгода, как я один, и в первый раз за свою сознательную жизнь я не могу не притворить в жизнь своей мечты, своих желаний. Жду вас, мои любимые. Вы — моя жизнь. По колонне пополз слух, собирают дальний этап. Уточняли — в маринские лагеря. Смысл перемещения масс заключенных из одной дали в другую уяснить было невозможно. Едва с севера уходил этап в Сибирь, как сюда из другого, далеко, привозили новые партии. На этот раз я была относительно спокойна, надеясь, что меня обойдет беда. Знала, что Александра Петровна меня не отдаст. В этап было назначено много мамок, закончивших кормить детей. Когда матерей угоняли в этап, детей переправляли в детские дома Коми АССР. Как и где потом можно отыскать ребенка, не сообщали. В бараке творилось что-то несусветное. Одна из блатных матерей, не желавшая расставаться с ребенком, разделась до нога и, бегая по верхним нарам, сквернословила и клялась, что беременна опять, ее обязаны оставить здесь. Пятеро вохровцев, вызвавшихся ее поймать, Дело свое завершили успешно. Завернутую в одеяло женщину унесли в карцер, откуда еще долго слышались ее вопли. Чим бы ни был человеческий крик, он неизменно переворачивал душу. А если тебя будут отрывать от ребенка, что сам будешь делать? Не приведи Господь. Когда в корпус вошли двое из моих опашников, я делал кому-то внутривенное вливание. «Сестра, велено срочно отнести вас на носилках в хирургический корпус». «Что за вздор? Глупые вы придумали шутки. Полиновская велела, чтобы мы вас немедленно туда принесли». «Я похолодела. Добровольно включиться в явно недостойную игру не решалась. Сейчас пойду выясню, в чем дело». Но Александра Петровна появилась сама подчеркнуто начальственным тоном, сказала «С тем, что у вас, не шутят. Немедленно на носилке и в хирургию». «Значит, случилось нечто чрезвычайное. Ясно. Я в списке на этап. С чувством неодолимого стыда я улеглась на носилке. Дежурная сестра Верочка жевнерович была предупреждена. Меня поместили в палату». Александра Петровна не шла и не шла. Я понимала, что дел с отправлением этапа полно, однако, наступил вечер, ночь. уложив больных, зашла Верочка, прилегла на соседнюю койку. Мы искали ответ. Как? Почему? Поплакали и уснули. Под утро какая-то больная обнаружила дежурную медсестру на полу в коридоре. Верочка была без сознания. Оказалось, что мы обе угорели. Санитарка рано закрыла в палате вьюшку. Меня вернула к жизни застенчивая доктор Голубева, ребенок который был в одной группе с Юрочкой. Она потом рассказывала, что впервые в жизни рискнула ввести в сердечную мышцу адреналин, и это пришло к ней будто по наитию. Только когда этап был отправлен, Александра Петровна пришла в палату, села напротив меня в третий отдел поступила телефонограмма мать петкевич отправить в маринские лагеря ребенка оставить в межоге. варш как я ни старалась понять что кроется за этим нечеловеческим текстом ничего не получалось полежите еще так надо выпишу через пару дней велела александра петровна но вернувшись к работе Оправиться от страха я уже не могла. Кто мог хотеть оторвать меня от сына? Причем здесь варш? Решение Малиновской не подчиниться замначальника лагерю в варшу, объявив меня больной, было великой дерзостью, смелым доказательством расположения ко мне. Вечером она пришла опять. Та же горькая складка урта, так же много опыта в глазах. Начала не сразу. Тамара, я вам сейчас задам один трудный вопрос. Подумайте. Сразу не отвечайте. Мог это сделать Бахарев? Это был не только трудный, это был жуткий вопрос. Но он был задан. Телефонограмма об отправке меня в этап была итогом чьего-то направленного усердия. Я сама иступленно докапывалась до причин. Филипп? Нет, Филипп этого сделать не мог. Для чего? Я отмила эту страшную мысль. усомниться в нем крах жизни. Нет, тысячу раз нет. Личная неприязнь варша, с которой я столкнулась в межоге, неприязнь, возникавшая у начальства к заключенным, творила и не такое. Оставался один способ — верить Филиппу и быть верной себе. Ведь после письма Александра Осиповича я собиралась дотянуть до только большого. Начальника колонны Родиона Евгеньевича Малахова перевели на работу в другое отделение. В межок был назначен другой начальник. Его жену Асю Арсеньевну я знала по урдоме, где она работала в аптеке. Их приезд сыграл известную роль в моей судьбе.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 Ты сама решишь время передачи нашего сынульки. Будь спокойна. Не надо задавать себе тревожных вопросов, что делать. Я с тобой правдив, ведь мы договорились с тобой быть правдивыми. Трескучий декабрьский мороз. Вечер лунный, звездный. Письмо Филиппа внесло свою лепту в праздник. Но расставаться с сыном я была не намерена возвращаясь в барак я столкнулся с нарядчиком, который меня разыскивал мне надлежало срочно явиться к новому начальнику колонны, который самолично провел в зону филиппа не мог не приехать на день рождения сына сел в поезд уехал от всех дел обойдутся как нибудь хотя работы по горло приезд был достойным этого дня праздником мы вернулись в ясли юрочка спал чилип рассказывал о своей работе он был на подъеме энергии хоть отбавляй изучает английский язык занимается спортом уверен мир подвластен ему он хозяин положения никто и ни в чем не сможет ему отказать поскольку живет один нуждается в том чтобы кто то его обихаживал намерен взять себя в домоправителье ольгу ивановну с которой я когда то лежала в урдомском лазарете ольга ивановна с его точки зрения годился для этой роли. Хлопотливой хозяйственной женщине было за 60. Семьяная не имела, после освобождения перебивалась в прислугах у лагерного начальства. К тому, чтобы Филипп взял сына к себе, я категорически воспротивилась. Тогда нынешнее положение дел он предложил решить так. Он просит начальника своего отделения спустить наряд на меня и юручку, и с первой же оказии Мы переезжаем поближе к нему, в Реваш. На перевод я соглашалась, раз мы с сыном будем находиться там вдвоем. Вообще, планы у него были обширные. Брат Филиппа с семьей жил под Курском. Я им написала о нас. Тебя уже ждут, любят. Счастливы за меня, отца. Освободишься, поедем сразу к ним, а потом на юг. История с телефонограммой «Варша» Филипп был поначалу озадачен, на пару минут задумался и заключил «Да нет, ничего серьезного, не волнуйся, ерунда». Именно в тот момент я удивленно подумала, как же мне не пришло в голову самое простое из всех объяснений. Конечно же, это Вера Петровна ездила к варшу, это она сумела аттестовать меня надлежащим образом, убедить его в чем-то, что нужно ей». Сразу надо было догадаться. Но письма и разговоры Филиппа уже более полугода исключали ее из ситуации. Оклятвенные слова о том, что он не только не любил Веру Петровну, но едва выносил ее, убедительно венчали это. Прошло около трех недель. Наряд, которого мы ждали, не поступал. Филипп слал встревоженные письма, описывал, как встречал пришедший из нашего отделения этап, и был обескуражен тем, что нас там не оказалось, спрашивал, в чем дело, неужели ты раздумала, как могла в таком случае не предупредить. В январе по колонии распространился устрашающий слух, который подтвердила и Александра Петровна. Детей старше года из лагеря будут передавать в детские дома ОМИ АССР. Постановление об этом будто бы спущено несколько месяцев назад, И вот-вот в межок прибудет комиссия для составления списков. Якобы гуманные мотивы вызволения детей из зоны, по сути, являлись чудовищными. Кто мог додуматься до того, что оторвать ребенка от матери лучше для самого ребенка? До сей поры дети оставались в Сангородке до момента освобождения матери. Вольные детские учреждения имели не просто худую, а даже зловещую славу. Огромный процент дефективных, туберкулезных и покалеченных детей говорил сам за себя. Матери получали оттуда детей, которые в 4-5 лет не умели говорить, показывая на предмет пальцами, мычали. В лучшем случае произносили не слова, а слоги. От рассказов о недоразвитых, покрытых коростой, больных детях все внутри цепенело. Еще с детства слово «приют» приводило меня в содрогание а это были именно приюты для детей заключенных. Но всякого рода соображения пришли на ум после. Тогда же, от одной мысли, что Юрика могут увезти в неизвестно где существующий детдом, он будет протягивать ручонки, а я не кинусь к нему, будет смотреть на дверь, а я не появлюсь, заплачет, а успокоить будет некому. Я теряла всякую способность думать. Всюду была стена. и с одной с другой стороны. Я понимала, что нахожусь в положении несравненно лучшем, чем многие. Моего сына хочет взять отец, просит об этом. Но я заметалась. Спокойнее было бы отдать сына сестре, но она была слишком молода и жила в общежитии. Я даже хваталась за мысль о московских друзьях Платона Романовича. Сам он постоянно писал в мешок и тревожился. Как вы там? Самый естественный вариант, отца, я почему-то отодвигала напоследок. Сразу же написала Филиппу, чтобы он поторопил второй наряд на нас. Однако распоряжение об отправке детей старшего года в равной мере могло относиться теперь и к колонии Реваш. Раз существовало такое постановление, ребенка могли увести и оттуда. Александра Петровна советов не давала. Внятно исчерпала все своим логическим умозаключением. Есть дед Бахарев сумеет забрать ребенка и без вас. Или вам придется доказывать, что он не отец. На детей уже начали составлять списки. Не находя себе места, я в конце концов дала Филиппу согласие на то, чтобы ребенок жил у него, а не где-то в детдоме. Главное, Юрочке должно быть хорошо. Филипп написал, что приедет вместе с Ольгой Ивановной, чтобы успеть взять ребенка до общей отправки бросала то в жау в холод от крайних решений заставлю его поклясться страшной клятвой пусть напишет письменное обязательство ведь это значит оскорбить близкого человека за что он любит сына и меня в этом не было сомнения я не могла обмануться любит больше чем я его в лютый мороз темным зимним утром они приехали вместе с филиппом Через вахту пропустили и Ольгу Ивановну. По заключению мне помнилось более приветливое лицо. Вероятно, я ждала от старшей женщины сочувствия. Филипп успокаивал. Она добрая, заботливая, а как выглядит внешне, не самое главное. От Филиппа я тоже ждала каких-то особых слов. До освобождения оставалось три года, целая вечность. Уповала на одно. Филипп придумает что-нибудь. Будет привозить сына. Я буду как-то его видеть. Ольга Ивановна перекладывала в свой саквояж нашитые здесь детские одежки. Помогая ей, я поглядывал на нее заискивающе. «Пожалуйста, Ольга Ивановна, очень прошу вас». Сын беспечно болтал ножками, веселился, не ведая, что происходит. Я укутала его в ватное одеяло, которое привез Филипп. Он взял ее ручку на руки До я шла рядом с ними. Меня разрывали на части. Помертвевшую оставляли в зоне. Как доехали? Плакал или нет? Как ест? Где стоит кроватка? Ту серенькую курточку надевайте на беленькую. Попроси Ольгу Ивановну, чтобы побольше гуляла. Понаблюдай сам, писала я вдогонку. От Филиппа приходили письма-отчеты. Во всех подробностях он описывал, как Юрочка спит, каким просыпается, что бормочет. На тревогу о том, как Ольга Ивановна относится к мальчику, отвечал: "Ты пишешь, раз выбрал Ольгу Ивановну, значит она хорошая. Она большая ворчунья, недовольная почти всегда, характер такой. Но что бы она ни делала, лучше сделать нельзя". Через несколько дней из Межога детей после года Отправили по детприемникам Коми. Теперь сомнений не осталось. Я поступила правильно. Конечно, моему мальчику лучше. Но я тосковала. Страшно. Усмирить, обуздать тревоги, тоску не удавалось никак. Поистине вся моя жизнь стала теперь зависеть от череды писем. Я помнила обещание Филиппа перевести меня в свое отделение. По-прежнему ждала наряда. После отъезда четвертой или пятой партии ОПшников-штрафников Александра Петровна сказала, «Перевожу вас на другую работу. Нужна манипуляционная сестра для вольнонаемных. У вас хорошие руки. Будете делать внутривенные вливания и вольным, и заключенным». «Я не справлюсь», — взмолилась я. «Слышала. Выучила наизусть». «Лекарства для вольнонаемных...»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 Я испугалась. Стена — это мой образ, еще бы не понимать. Стены чуть не смыкались надо мной. Стена грозила скрыть даже небо. Мрачная доверительность агронома насторожила. увольного это откуда образ стены? Ведь он никогда не сидел в лагерях, не прошел войну. Если мне порой казалось, что стены вот-вот сведут меня с ума, то выходит, что и этот до неестественности степенный, спокойный человек На грани? Он болен? Еще немного, и он попадет к Александре Петровне в психкорпус. Я была поражена неуловимостью границ между безумием и нормой. Вспоминала и о конце Яхонтова. Утвердилась в собственном открытии. Постоянная психическая неуверенность в себе тоже болезнь. Почему ее не принимают в расчет? Я спросила Александру Петровну. «Агроном, по-вашему, здоров? Мне кажется, ему жить очень плохо». «Их так мало, кому хорошо», — ответила она. «Значит, не болезнь? С неуверенностью человек должен справляться сам?» Александра Петровна не любила отвечать впрямую. «Пойдемте, покажу своих детей», — сказала она однажды. Я оттягивала визит. Хотелось поворачиваться к солнцу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 Особенно много среди больных было прибалтийцев. Некоторые с маниакальной настойчивостью сквернословили по-русски. Лица других выражали отрешенность, почти блаженство. Казалось, им в ухо кто-то транслирует дивную музыку, от которой их ничто не может отвлечь. За стеной санитары усмиряли кого-то, бившегося в завываниях от ведений ужаса. И беззубая старуха с неестественно прямой спиной ходила взад и вперед, величественным шагом, поскольку мнила себя английской королевой. В кабинете Александры Петровны на стене висела скрипка. «Вы играете? Это для тех, кто умеет». На столе лежала стопка рисунков. Неземные существа, деревья, запутанные, сплетенные в клубок линии, одни носы или рты. Малиновское талантище. У нее есть серия потрясающих рассказов говорил Александр Осипович. «Новеллы о больных?» Хотелось попросить прочесть, но я не решалась. «Не спрашивать, не выяснять», тяготело надо мной повеление, непонятно кем внушенный запрет. Сколь многого в жизни лишила меня эта проклятая боязнь оказаться неделикатной. Только один вопрос я не могла не задать Александре Петровне, находясь под впечатлением от картин этой страшной обители и от того, что страдала от разлуки с сыном. Почему же один уцелевает, пережив десяток катастроф, а другой не осиливает одной беды? Зависит от предрасположения психики, — скупо объяснила она. «Значит, я здорова», — поблагодарила я ее мысленно. Одно из писем Филиппа глубоко задело меня. «Сколько надо заботы», — писал он внимательного, кропотливого ухода, чтобы он, сын, был здоровый, веселый, сколько надо любовного отношения, чтобы улыбка не сходила с его обаятельного личика. И какой ужас, я представляю себе, был для него там. Поэтому он был такой худенький, больной, с зачатками рахита. Больной с зачатками рахита? Этого не находил никто. Ни врач, ни сам Филипп, твердивший Сколько в нем радости, сколько энергии. Так обретала жизнь умышленная легенда, которую, и это понимала, уже ничем в дальнейшем нельзя будет оспорить. Для нее имелись формальные основания, лагерь как таковой. Но во имя чего понадобилось пренебрегать правдой? Ради репутации хорошего отца, спасшего от лагерных условий своего ребенка, пыталась я оправдать подлог Филиппа. Испугала еще одно. Меня в письмах становилось все меньше и меньше. Лишь в конце письма он приписывал. «Ты мне очень понравилась как мать. Я даже не ожидал. У тебя такое огромное чувство материнства, способное подавить все другие чувства. Какая ты полноценная женщина!» Я старалась подавить тревогу, которая то и дело уязвляла. Ведь Юрику действительно лучше. Главное это. И они оба меня ждут. Филипп немедленно исполнил просьбу прислать фотографию сына. «Дорогая мамочка, посмотри, какой я толстенький. Я хочу, чтобы, глядя на меня, пропадало всякое горе, и тебе становилось бы хорошо-хорошо». «Ф» писали вместе, — вывел Филипп рукой Юрика. Неожиданно меня вызвали к новому начальнику колонны. В кабинете сидели оба, муж и жена. Как и в урдоме... Ася Арсентьевна работала здесь фармацевтом. Начальник тут же вышел. Это я просила позвать вас сюда. Садитесь, Тамара. Будет нелегкий разговор. Что-то наплыло. Нашло при этих словах. Слезы уже караулили разговор. Так не пойдет. Или вы будете мужественной и тогда мы поговорим, или разговор не состоится. Сразу поставила условие вольная женщина. «Буду мужественной». «Говорите». «Я долго не решалась, советовалась с мужем. Мы оба хорошо к вам относимся, и не хочется, знаете, быть подлецами. Короче, вы должны знать. Вашего сына воспитывает Вера Петровна». «А Ольга Ивановна?» «Ольга Ивановна — их домработница, прислуга». Гася Арсеньевна говорила еще и еще. «Я отказывалась верить тому, что слышала. Если все это правда, не клевета, значит, кто-то изуверски коварен или безумен. А ведь меня предупреждали. Вразумлял в урдоме Симон, а не с Верой два сапога пара. Их связывает веревочка куда более крепкая, чем его любовь к вам. Говорил правду Рашид еще на светике» давал понять в княжь по гости Илья Евсеевич. Филиппу никто, кроме меня, не верил. Почему верила я? Я мысленно возвращалась к пережитому. Он вытащил меня из ада Светика, так много сделал при рождении сына, фактически дважды спас мне жизнь. А почему я при этом всегда боялась его? Почему кровь отливала от сердца, когда он появлялся невзначай? Откуда такое происходило? написала крушащее все на пути бессвязное и безусловно самое глупое из глупых писем филипп тут же ответил после десятидневной командировки вернулся и поехал в город на почту за письмом от тебя крупные капли холодного пота появились на моем лице и ледденящие ощущение разлилось по моему телу когда я читал его какие жуткие вещи ты пишешь зачем и тобой было решено что юрий Будет временно моим квартирантам, это ты подразумеваешь. И ты подозреваешь, что я, осуществляя свои планы, хочу избавиться от тебя. Ты это хочешь сказать? Сумасшедшая. Ты даже пишешь, что я переживаю какое-то счастье с ВП. Слепая. Ты не видишь, что я выполняю только определенный долг, обещание. Безрассудное. Ты не можешь понять, что все делается только для тебя и для Юрика. Никогда я еще не любил тебя так полно, так преданно, так искренне, так вечно, так радостно, так счастливо, как люблю теперь. Как часто я думаю о тебе, как страстно хочу, чтобы ты, усталая, истерзанная, истрадавшаяся, просилась в мои всегда открытые для тебя объятия и в трепетной радости забыла весь мир горе и тревог, чтобы на моей груди ты почувствовала веру в людей, веру в чувства, веру в самое себя и ощутила бы мою к тебе любовь, дружбу, защиту и была бы горда своим счастьем. Если по-настоящему любишь, верь мне и будь сама верна, по-настоящему верна, чтобы сберечь чистоту совести». И я отшвыривала эти слова. Мне надо было прочитать одно. «Никакой у Веры Петровны возле нашего сына нет, тебе солгали». Он этого не написал. Именно от этого отмахнулся, как от незначащей детали. Все предстало невероятной, напыщенной ложью. Но почему не раньше? Помните, Вера уезжала, ее долго не было, рассказывала мне в урдоме одна из медсестер. Она ездила на грязи лечиться. В лагере она делала много абортов. Когда встретилась с Филиппом, захотела его удержать во что бы то ни стало. Но детей уже иметь не могла. Лечение тоже не помогло. Бог мой, я даже не закрепила тогда в сознании ни эти отъезды, ни эти откровения. Стал теперь понятен и смысл ее приезда ко мне в межок. Вспомнились слова медсестры в яслях. Тут какая-то вольная приходила посмотреть на вашего ребенка. И тем, как предпринять дальнейшие шаги, Вера Петровна должна была посмотреть на моего мальчика. И понравился мой ребенок. Она любила Филиппа, с незаурядным житейским умом, хитро, планомерно добивалась его. И теперь мой сын стал ее главным орудием. Острое и полное прозрение уже ничему не могло помочь. Сын находился у них, я в лагере, земля разверзлась. Перестать ему писать? Но жить, ничего не зная о сыне, значило не жить вообще. Я должна была получать письма о моем мальчике. Надо было справиться с собой. таким то образом, как-то. Ничего уже теперь не страшась, не прибегая к лжи, Филипп Яковлевич не замедлил нанести мне самый страшный из всех возможных ударов. Он воспользовался болезнью Юрика как удобным моментом. «Я не скрою тебя», — писал он. «Вера Петровна никому его не доверяет, а на каждое мгновение с ним...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 Отец моего сына, с воли, за проволоку, защищая душу моего полутора годовалого сына и так называемую душу ВП от меня. Гимн пропетый Вере Петровне и то, как я сама казнила себя за недомыслие, едва не привели меня в психиатрический корпус. Я вообще не хотела больше ничего чувствовать.